«Лис, хватайся!» Он открыл глаза и увидел перед своим лицом серебристую листву ивы. Руки вцепились в тонкие ветви, и дерево потащило его из пасти жадно чавкающей трясины. Оказавшись на безопасном островке, он отрешенно посмотрел на племянника, казалось, не узнавая его. «Лис!» — вороненок потряс его за плечо. «Все нормально, лис! Я успел! Извини, что так долго, но я тоже боялся провалиться!» Он кивнул, а немевшими пальцами пожал руку мальчишки, и глаза снова начали закрываться. «Не смей засыпать! Вставай! Надо уходить! Здесь угарно!» услышал он словно издалека и ощутил удары по почти бесчувственным щекам. Но неумолимая сила тянула голову к земле, и больше жизни хотелось спать. Никакая боль не может затмить это блаженство. «Зачем я тебя спасал?» неистово заорал вороненок чтобы ты здесь подох? Как он не может понять, что смерть не страшна, особенно когда она осторожно подбирается во сне и нежно, безболезненно обнимает? Так не хочется ей сопротивляться, тем более, когда ты уже смирился с ее неизбежностью. Какая разница, сегодня или через несколько десятков лет? Сегодня, но не сейчас». «Почему невозможно вздохнуть? Неужели вороненок — это лишь галлюцинация, и я все-таки утонул?» «Нет, дайте воздуха!» Лис резко сел и открыл глаза. Сон как рукой сняло, но в глазах потемнело. Подчиняясь приказам племянника, превозмогая тошноту и головокружение, он начал вставать, цепляясь за тонкий ствол дерева. Маленькое светлое оконце наконец появилось перед глазами и начало расширяться. В него заглянул взмокший взлохмаченный вороненок. Это меня отец научил так будить. Зажимаешь нос и рот. Действует безотказно. Я понял, прохрипел лис. Ну и хорошо, вставай, держись за меня! Я все понял, простонал лис.